Глава 9 Лирическое сопрано и ленивый баритон. Собачка без спины, которую наш домовладелец Корнеев зовет Гиеной, здравствует. Кот Федор Тимофеевич изредка приходит домой пожрать, все же остальное время гуляет по крышам и мечтательно поглядывает на небо. Очевидно, пришел к сознанию, что жизнь... Бессодержательно. Из письма Антона Павловича Чехова к Марии Киселевой. Ева очнулась раньше, чем открыла глаза. Лежала и осмысляла факт, что ее не съели. Возможно, только еще собирались. «И что с ней будем делать? Проникла к нам невесть зачем, так и светит рыжьем». «Если бы не Гризель, да не пойми, что случилось бы», — произнес кто-то капризным лирическим сопрано. «Может, ее связать? Что ты стоишь, как столб?» «Никакие трудности меня не остановят. У тебя есть скотч, нет? И веревки тоже нет. Ну, тогда я вообще ничего не буду делать», — откликнулся баритон. «Все равно, Бермята, предприми что-нибудь». Девушка лежит на холодном полу, и мне это неуютно. Если б ты был мужчина, ты бы не топтался на месте, ты бы сделал такое страшное лицо, заскрежетал бы на нее зубами, спросил бы с громовым раскатом «Несчастная, как ты осмелилась явиться сюда? Переложи девушку на диван, что ли?» Кто-то легко оторвал Еву от пола и она ощутила тепло и покой, будто прислонилась к разогретой кафельной печи. Продолжалось это недолго. Ева совершила короткое путешествие по воздуху и куда-то была опущена, скорее всего, действительно, на диван. Несший ее человек отошел, и рядом с Евой разместился кто-то другой, громоздкий, зевнул, щелкнув челюстями, и сразу же заблеял. «Нет». — Только не это, — холодея подумала Ева. Зацокали каблучки. Над Евой кто-то склонился. Она старалась лежать как можно тише, как можно бесчувственнее, даже застонала слегка для большей выразительности. — Бе-е-е! — откликнулась коза. — Странное дело, — произнес женский голос. — Принято... Считать, что козы говорят «мэ», а б это звук баранов. Однако по факту вторая голова Гризельды говорит именно «бмэ». Кстати, ты заметил, Бермята, что девчонка Гризельде нравится? Она не только ее не тронула, но еще к ней и ластится. Прогони ее, она раздавит девочку. Да «Дай Гризельде, что ли, колбасы с сеном?» Зашлепали босые мужские ноги. — Где я сено возьму? — Ты мужчина или как? Придумай что-нибудь. Зачем ты оторвал кусок обоев? — Она и так их объедает. Я просто немного ускорил события. Химере бросили колбасы, завернутые в обои, и она удалилась за диван. Змея-хвост тащилась сзади. Судя по раздутому капюшону, Она была из семейства Аспидов. «Настасья, я видел эту девушку раньше», — внезапно произнес баритон. «Где?» «В тихой пристани. Когда я, притворяясь пьяным, следил за огневиками, то слегка переиграл, и меня за ворот утащила болотница, а девушку посадили за мой столик. Конечно...» Она была под мороком старухи, но я взглянул на нее через двойное зеркало. Но у нас она что забыла? — А это мы у нее спросим. Она прекрасно нас слышит. Обморок давно закончился. — Ты думаешь? И давно она притворяется, Настасья? — Минут десять. Начала еще до того, как ты переложил ее на диван. В следующий раз, дорогая, когда надумаешь притворяться, имей в виду, что веки не должны дрожать. И цвет кожи. Он всегда выдает ускоренное сердцебиение. Ева открыла глаза. Увидела стены с темно-зелеными обоями. Прямоугольник света из окна падал на кафельную печь и на стол с плюшевой скатертью. Выгнули шеи знакомые подсвечники-драконы. Перед ней, поигрывая шелковым шарфом, стояла женщина лет двадцати пяти. Волосы у нее были русые, замечательно длинные и пышные, заплетенные в удивительной толщины косу. Скулы широкие, глаза чуть раскосые. Еве, глядящей на нее снизу, женщина показалась очень высокой, «Сто восемьдесят пять сантиметров плюс каблуки», — самодовольно пояснила она. «Удобно быть выше толпы. Правда, быть выше атлантов не получается». «Рядом с атлантами чувствуешь себя подпрыгивающим гномиком», — признался Баритон. «Умница. Хоть раз увидел себя без иллюзий», — задиристо атаковала его женщина. Обладатель баритона фыркнул. Его светлые волосы походили на львиную гриву, а лицо было квадратное. Нижняя челюсть такая, что, казалось, он мог разжевать камень. Плотные запястья широкие, очень сильный Ева вспомнила, как легко он оторвал ее от пола и перенес на диван. — Бермята! — Как в былине Бермята, сын Васильевич! — представился он. «Слышала обо мне?» Ева покачала головой. «Не врет», — сказала женщина. «Реакции своевременные. Микровыражений нет. Подавленного выражения тоже нет. Отсутствие потовыделения, изменения в дыхании или возрастания манипуляций. А теперь давай я представлюсь. Может, выясним, к кому из нас ты пришла в гости». «Настасья, Настасья да знаешь меня?» И она откинулась назад с горделивым выражением царицы, представляющейся мелкому восточному князьку. Ева напряглась, что-то такое нашаривалось, но нечетко. «Нет», — сказала она, — «бермята сын Васильевич расхохотался». Зубы у него были под стать челюстям крепкие, белые и широкие. — Неправда. Ты обо мне слышала. Количество иллюстраций возросло, верные признаки в области лба. — Да, — вздохнула Ева, — один раз, в тихой пристани. Но, если честно, я не особо поняла, кто вы. — Настасья... Раздраженно перекинула шелковый шарф через плечо и на миг свела тонкие губы. «Как это мило!» — воскликнула она. «А тебе слышали, но не знают, кто ты?» «Я вздорная незамужняя особа, которая все время хочет спать. Ходит с умным видом, пьет кофе и жалуется, что у нее устали ножки. Ну и порой мы распутываем всякие сложные дела». «Вы...» «Сыщики?» — спросила Ева. настасья скинула брови. «Очень отчасти. Мы зоомаги». «Зоомаги — это биологи?» «Зоомагия. Шире биологии. А борцами со злом мы стали поневоле. Обычно нам помогает хорошее знание привычек магических существ». Сейчас все преступления совершаются в основном с магическими зверями. Мы их защищаем. Не будет их, не будет волшебного мира. Бермятер, сын Васильевич, тоскливо почесал спину. Точнее, попытался. Руки у него были короткие, а корпус широкий и мощный. «Настасья, я сбегаю в магазин, хорошо? Тебе, как всегда, сыра и банку горошка?» — Хорош герой. Уйдет и оставит меня с неизвестной особой, которую он даже связать поленился. — А ты с ней познакомься, и она будет известная особа, — предложил Бермята. — Я Ева. — А фамилия? — Дедята. — Дедята? — Пошедшая в деда, значит? — с интересом спросила Настасья. Ева вздрогнула. Таким точным было попадание. «Почему именно в деда?» «Значение своей фамилии не знаешь. Нехорошо. А я вот всегда прислушиваюсь к фамилиям, особенно если это древние заслуженные фамилии. Тут обычно не в бровь, а в глаз. Как-то один тип прикидывался простачком. Актерская игра, куда там Станиславскому...» Никакой асимметрии, прекрасная работа глазных мышц, своевременная реакция, магическое экранирование 100 баллов, а фамилия у него была – Жухлов. Ну, как, думаю, с такой фамилией и такая клиническая наивность? Портреты со стен участливо наблюдали за Евой, подсвечники выгибали драконьей шеи. «Мы же в кабинете Чехова или где?» Ева тревожно огляделась. Настасья усмехнулась. «Экскурсовода ищешь?» «Не бойся, трогать все можно. Небольшой пространственный карман. Оплата около пятисот магров в год. Мы не стали здесь ничего менять. Такой карман можно открыть практически в любом месте Москвы». «Постойте!» То есть, этот музей настоящий, и подсвечники, и остальное, разумеется. Вещи, конечно, продублированы, но отличий нет никаких. Просто небольшая магия раздвоения. Какие теперь считать настоящими – вопрос очень философский. А карман – это изнанка пространства, сдвоенная сущность, называй как хочешь. Но не игры со временем и не параллельные миры. Тут иная природа магии гораздо проще и доступнее. Карман только здесь, внутри. Всё то, что на улице, уже не карман, а обычная реальность. Вон ещё одна экскурсия идёт. Смотри. Входит к нам, и... Её нет. Исчезла. Она там, а мы здесь. А если что-нибудь разбить? Задумчиво спросила Ева. «Что ты хочешь разбить?» «Ну, допустим, чашку чеховскую. Случайно». «О, это грустный момент. Если разбить чашку здесь, то она разобьется и в музее. Другое дело, что там она может разбиться чуть позже и в результате иных причинно-следственных связей. Например, у нас чашку уронят Бермята». А там кошка или книга на нее упадет, любая из сотен возможных причин. Настасья внезапно прервалась на середине фразы и, наклонившись к Еве, быстро спросила. — Что ты искала у нас? Леша сказал, что ты пришла с экскурсии, что-то высматривала, а потом вернулась уже одна. — Какой Леша? — не поняла Ева. — Лешак, Леша. «А, шишка с метлой!» — воскликнул Ева, как-то внезапно все поняв. Бермята и Настасья переглянулись. «Так больше не шути!» — предупредил Свет Васильевич. «Даже слово это на «ши» забудь!» «Леша таких сравнений не любит. Когда он в хорошем настроении, он действительно как... Э, э, ну, как то, что ты сказала». Добродушная такая, маленькая, это самое Но когда разозлится, поверь, он совсем не ши. Он начинает дико скрипеть и вырастает сосну. Зашвырнуть маршрутное такси через садовое кольцо для него не вопрос. А успокаивается всегда долго. Лишак же, нервов нет. Вся проводимость через древесный сок. И соображает с замедлением. Обидишь его сегодня, а в глаз он тебе врежет. Завтра, когда ты и помнить уже не будешь, за что. Бермятов подскочил к окну. Это было окно чеховского кабинета, за которым всегда мелькали ноги, и выглянул во двор. Ох, не видно его. В корни ушел, спит. Осенью он поспокойнее, но весной, когда сокодвижение начинается очки на носу, побеги из ушей. Ох, вот тут-то он вспыльчив. — Бермята, сделай одолжение, не перебивай. Я тут веду следственную игру, а ты встреваешь и сплетничаешь. — Так что ты у нас забыла? — напомнила Анастасия. — Я должна забрать у вас ключ и вернуть его хозяину, — сказала Ева, вздохнув. — Эти двое, кажется, неплохие, — подумала она. — Они и сами отдадут Филату его ключ. Зачем похищать? Настасья склонила голову на бок. — Какой ключ? — Который меняется и все открывает. — Магическую отмычку. — Эту? — Отличная вещь. Действительно справляется с любым замком. Настасья подошла к стене. На желтоватых с белыми окончаниями оленьих рогах висел на ленте ржавый ключ. Он превращался то в крошечный ключик от почтового ящика, то в пластину с выступами, то в громадный ключ великан, которым сторож смог бы в случае чего оглушить вора. «Так это отмычка? А зачем вы взяли ее у стажара?» наивно спросила Ева. Настасья и Бермята обменялись непонятными для Евы взглядами. Затем Бермята дернулся вперед в радостном возбуждении, ударившись колено мосту. «Опаньки! Ответочка! Я прям как чувствовал! Недаром крыски какие-то снились!» «Тш, тихо! Мы взяли у стажара отмычку!» — уточнила Настасья. «Он так сказал». — В какой-то мере это действительно инструмент стажаров, — признала Настасья. — Двести пятьдесят лет назад с его помощью была ограблена усыпальница одного древнего короля. Потом отмычка попала на дно реки и пролежала там до позапрошлого года. Хозяин больше ее не использовал. Возможно, ему помешал торчащий в спине арбалетный болт. «Ну и почему же стажар не пришел сам, а послал тебя?» Вместо ответа Ева взглянула через спинку дивана на Гризельду. Львиная голова неспешно догрызала колбасу. Козья морда, уже доживавшая обои, повернулась и с возмущением уставилась на Еву. «Ясно», — кивнула Настасья, — «и где же сейчас...» Наш друг Филат Стажар, боящийся зверюшек. Там, за садовым кольцом, ждет на остановке. Бермята резво рванулся к двери, выскочил наружу, но уже спустя минуту вернулся. — Нету? — сообщил он разочарованно. — Ищи ветра в поле. Понял, что не прокатило и смылся. — Ты вообще знаешь, кто такие Стажары? — Кажется, уже догадываюсь. — сказала Ева. Настасья медленно покачала головой. — Нет, тут все сложнее. — Какие у тебя ассоциации со словами «ассасины» и «ниндзя»? — Кланы разведчиков, убийц и шпионов. — Несколько упрощенно, но в целом верно. А теперь стажары. Когда-то давным-давно нашим мудрым магическим мужам... Пришло в голову, что у многих проблем удалось бы избежать, если бы кто-нибудь выкрадывал опасные артефакты у злодеев. — Значит, стажары герои? — спросила Ева недоверчиво. — Да какие они герои? Жюлье они в лес бермята. Настасья недовольно на него посмотрела. Стажары с детства проходили уникальную подготовку. Маскировка, проникновение опережающие боевая магия. Стажарам давали сложнейшие задания, постепенно все очень запуталось. Государств много-много пересекающихся интересов, часто сложно разобраться, кто злодей, а кто официальный правитель. Стажары стали воровать даже и то, о чем их не просили. Им пришлось скрываться, связаться с ними стало чудовищно сложно. — И Фазаноль, конечно, хотел, чтобы они на него работали, — сказала Ева. Настасья кивнула. Фазаноль потребовал от Филата, чтобы тот похитил для него Гамаюна. Любопытная птица, но не в плане рыжья. В Макзо есть гораздо более ценные экземпляры. Любой из драконов, например, содержит в сотни раз больше желтой магии. Мы узнали об этом интересе Фазаноля, и нас это заставило задуматься. Мы почувствовали, что Фазаноль готовит нечто масштабное, а Агамаюн – одна из ступеней его плана. И вы решили ему помешать? Да, и заодно помочь Филату, который слов бы, конечно, не послушал. Стажары очень упрямы. Я устроила в Макзо засаду и, пожалев мальчишку, помогла ему немного отдохнуть в ларце. Ларец, конечно, не курорт, но если сравнивать его с теневыми мирами или магической тюрьмой, то сойдет и за курорт. — Отмычка ему зачем? — спросил у Евы Бермята. — Он мне не говорил. — А где вы вообще познакомились? «На вокзале?» – уныло ответила Ева. Настасья фыркнула. «Начало романтическое. Мой прадедушка тоже познакомился с прабабушкой на вокзале, попросил ее показать, где находится Красная площадь, а потом оказалось, что он максквич». Произнесено это было с достаточной долей иронии. Ева вспыхнула и начала рассказывать, начиная с момента, когда закрытые двери электрички пропустили ее внутрь. Рассказывала она сбивчиво, что-то пропускала, о перчатки не упомянула. Об Албыче почему-то тоже. Настасья слушала Еву, расхаживая по комнате. Временами она останавливалась, и Ева ловила на себе ее внимательный взгляд. Бермята ерошил свою львиную гриву, и временами произносил «О, вы держите меня, сорок человек!» Даже Химера Гризельда пришла и слушала двумя головами из трех. «Да, времени ты зря не теряла», — сказала Настасья, когда Ева замолчала. «Вы мне не верите?» «Твой рассказ достаточно нелеп, чтобы оказаться правдой, но чтобы я поверила тебе полностью...» Покажи мне кота шмеля. Ева послушно оттянула рукав. Почему-то эта пара Настасия и Бермята вызывала у нее доверие. Увидев свет, кот шмель выбрался наружу. Заметив Гризельду, зашипел и в одно мгновение перелетел на шкаф. Львиная и козлиная головы химеры отнеслись к коту шмелю равнодушно, а вот змеиная явно им заинтересовалась. Спасая кота шмеля, Ева подставила ему ладонь, на которую пройдоха мгновенно перескочил. Настасья намотала конец косы на палец и куснула ее. Детская привычка. Мне говорили, не грызи пальцы, и я грызла косу. Вы видели? Да, магические животные тебе доверяют, а это редкость невероятная. Заметь, даже у звенедрага, зо мага работника МакЗо и человек очень доброго какой шмель сидел в контейнере но ведь гризельда вам тоже доверяет мы подобрали гризельду детёныشم рядом было тело ее матери из которого прихвостнев фазаноля выпили всю магию скверное зрелище вспоминать не хочется Настасья поморщилась. «Гризельда привыкала к нам с бирмятой чуть ли не год. А к тебе полезла сразу, стоило тебе оказаться на диване. И так животные любят тебя и дают тебе рыжьё. Думаю, поначалу ты больше общалась с животными немагическими. И рыжья они давали мало, но всё же давали, потому что рыжьём в очень минимальном количестве... Есть у всех без исключения животных, рыб и растений. Это сила жизни. Долгое время твоя магия накапливалась скрытно и пробудилась лишь в минуту волнения, когда ты билась в двери электрички. Будь это обычная дверь обычной электрички, максимум сила твоего желания заставила бы машиниста посмотреть в зеркало и открыть. Но тут вагон был особый, и все вышло так, как вышло. Настасья произносила слова так, словно не только говорила, но и сама себя слушала. Ей нравился собственный голос, мерное, красивое, логичное его звучание. Опьянение оратора — великая вещь. «Я слушал последние магвости». Пламель совершил налет на группу, перевозящую артефакты, списка которых у нас пока нет, — Уничтожен атлантохранник. Стажар, ларец которым необъяснимо, как оказался среди перевозимых артефактов, улизнул из ларца. В этом еще предстоит разобраться. — Эх, помочь парню хотели. Кто с фазанулем свяжется, долго не проживет, — пробурчал себе под нос Бермята Свет Васильевич а человек помидор это кто был спросил ева невернохаба неприятный тип из бывших вампиров честолюбивый и подозрительный одно время поговаривали что он связан с фазонолем лет десять назад нахабом внезапно перековался завязал с прошлым и стал работать на правительство поначалу ему не верили но он начинал с самых низов не боялся никакой работы, громил притоны, производил аресты торговцев животными, лично зомбировал пару прежних друзей. Ему поверили. Он стал быстро продвигаться по службе, вот теперь он головняк по рыжью. Глава отдела по борьбе с незаконным использованием желтой магии. Ест все красное. Кетчуп, красные вишни, красные апельсины, клубнику, арбуз, свеклу. «Любит гематоген, очень неравнодушен к плохо прожаренным свежим бифштексам». «Плохо прожаренные – это с кровью?» – спросил Ева. «Еще бы! Но хотя бы настоящий вампир, а не убор!» «Вот уж кого я не люблю!» – рассеянно добавила Анастасия. «Кто-кто?» «Убор!» Болгарский вампир, питающийся навозом и падалью, потому что трусит нападать на людей. Имеет скверный и мстительный характер, что не мудрено при таком-то питании. Но давай вернемся к делу с нападением в электричке. Итак, на другой день ты отправилась в Москву. На вокзале тебя застукали макзели. Хм, советую все же в лицо называть их «магической полицией». И хотели запаковать. Стажар помог тебе, использовав шипы со слюной сфинкса. Потом он уложил еще двоих, причем потратил всего девяносто два капа. «Нереально!» — упрямо заявил Бермята Свет Васильевич. «На девяносто два капа уложить четырех макзелей нельзя». «Еще как можно. Это древнее искусство стажаров». Они передают его от отца к сыну и неохотно обучают посторонних. Это нечто вроде дара, но дара, который можно воспитать. Поначалу надо научиться видеть магию. Настасья нетерпеливо провела по воздуху указательным пальцем. Возник зеленый зигзаг, и на пол упал цветок розы. Вот как-то так. Зигзаг – это сгущение творческой энергии, роза – это совершившееся чудо. Искусство стажаров сложнее. Больших магических дарований у стажаров нет, накоплений тоже, но они умеют использовать чужую магию. Вы чертите зигзаг, чтобы сотворить розу, а стажар, перехватывая его, делает из вашего зигзага динамиты и разносит вас в клочья? — спросила Ева. Настасья хмыкнула. — Добрый пример от доброй девочки. — Нет, розу в динамит ему не превратить. У этих вещей разная природа. Но, например, вырастить на розе такие шипы, чтобы они вонзились тебе в руку, — это запросто. Быстро просчитать чужую магию. Определить, чего от нее ожидать, осмыслить ее пределы, возможности и видоизменить – это чудовищно сложно. Ева вспомнила, как стажар уложил Макзеля с отражающим щитом. Он с ним даже не сражался, он знал, что щит заведомо сильнее, он лишь подарил ему новые свойства, и то на несколько секунд. А дальше щит вынужден был защищаться от сотен люков. — А вот про зигзаг это совсем не обязательно, — продолжала Анастасия. — Магию каждый видит по-своему. Тут все зависит от характера дара. Сантехник, будь он магом, увидел бы магию как кучу сложно состыкованных труб, по которым бежит вода. И вот он понимает, что в одном месте колено трубы сорвало сброс давления, и магия утекает. Он мысленно стыкует эту невидимую трубу и кого-то сносит потоком. — Как звали ученого, который подошел к тебе? — Из макзон Внезапно перебил ее Бермята. Ева напрягла память. — Павел Мандрич? Бермята переменился в лице. — Звенедрак! — перебил он. — Да, точно. — Что? Он тоже там был? В магвостях об этом не упоминали? Свет Васильевич, снося мебель, ринулся прочь из комнаты. Стулья разлетались, полки складывались, а дверь, чтобы уцелеть, поспешила распахнуться сама. — Звенедрак, наш друг, работал тут через дорогу в Магзо, — простерянно сказала Настасья, — и нервно заходила по комнате. Бермята вернулся гораздо скорее, чем успел бы добраться до Макзо или даже просто перейти Садовое кольцо. И он был не один. В прихожей кто-то топал и пыхтел. Едва появившись в комнате, Бермята кинулся к Настасье. — Гостей привел. Ты была права, без нас не обойдутся. — Что с Звенедрагом? — Жив, но в себя пока не приходил. Он оглянулся на Еву и что-то быстро сказал Настасье. Та, поманив к себе Еву, шепотом сказала, «Старайся больше помалкивать. Запомни, ты моя племянница из Симферополя. В Симферополе тепло, сухо и солнечно. Пойти некуда, зато есть реликтовые деревья. И накинь, чтобы тебе накинуть, ну, хоть это не будешь рыжьем светить». Она набросила Еве на плечи нечто среднее между половиком и покрывалом. У половика покрывала были тяжелые кисти и сложный рисунок с орнаментом. Ева чихнула от пыли. В комнату протиснулся тот самый человек-помидор, которого Ева видела в электричке. Только теперь она уже знала, что это невернохаба-головняк по рыжью. За ним шагали два атланта. Белые мраморные головы, отколотые от статуи, бетонные тела и грузные ноги. И совершенно ничего напоминающего одежду. Правда, скрывать атлантам было нечего. Плита она и есть плита. Все же на одной из плит краской было изображено нечто вроде пуговица, а на другой солдатский ремень. У одного из атлантов из колена торчала арматура. Ева с ужасом уставилась на эту арматуру, гнувшуюся, когда Атлант делал шаг. Ей казалось, что нога вот-вот отвалится. Атлант с арматурой заметил смущение Евы и сделал свои выводы. Он грузно шагнул к девушке и опустил ей на плечо железобетонную руку. — Сознавайся, нам все известно, — прогудел он. Голос исходил из трудноопределимой щели между головой и шеей. Каждый твой шаг, каждый твой вздох. Сразу три пары глаз вперились в Еву. Правда, две из них глазами назвать было трудно. Это были камни с нарисованными зрачками.